Третий день на царстве. Проснулся под утро, чувствуя приятную теплую тяжесть. Он лежал на спине. Перед глазами, заслоняя весь мир, расплылся толстый зеленый зад. Хрюндия мирно посапывала. Обычно она засыпала, повернувшись к нему мордой. И он не раз вздрагивал, когда поднимал веки. А прямо перед глазами страшная оскаленная пасть с выпученными глазами. Глаза уже об не закрываются. Они глядят через прозрачную пленку, потому могут таращиться даже навстречу ветру. А сейчас Хрюндя, застав его спящим, легла мордой к ногам. Ежели враг нападет, оба будут кусать каждый со своей стороны. Манмурт явился весь исцарапанный, уже в другой одежде, серой с зелеными пятнами. С поклоном ухватил жабу поперек, она отбивалась и орала, но когда оказалась за дверью, мрак слышал что она понеслась в сад впереди Манмурта. А Спарт пришел с докладом. Мрак сразу вскинул руку. «Погоди, погоди. Если что-то крайне срочное есть, то давай. Если нет, то вели запрячь коней. Съездим в одно место». «Колесницу?» — спросил Аспарт. «Красную, золотую или с бриллиантами?» «Дурень!» — сказал Мрак. «Я ж сказал, коней, коней, а не колесницу!» На колесницах пусть беременных баб возят. а спарт на дурне не обиделся, а при упоминании верховых коней просиял. «Будет сделано, ваше величество! Большой отряд брать?» «Зачем?» — спросил мрак. «Труднее их всех будет охранять. Возьми двух-трех, хватит». «Немало? Тебя что, даже втроем не подсадят?» После завтрака выехали в сопровождении десятка отборных воинов. Пятерка сразу понеслась вперед. Все возможные опасности должны принять на себя они, доблестно стража. А еще двое оттянулись назад. Трое держались поблизости, готовые закрывать царя от стрел, камней или брошенных ножей. Кони неслись спора. Дорога ровная, хорошая, местами даже мощеная. Аспарт начал поглядывать на небо. Солнце уже перешло на западную часть небосвода, но мрак молча указал вперёд. Далеко впереди показалась высокая сторожевая башня. Крепкая, добротная, даже не башня, а маленькая крепость, выстроенная быстро, торопливо, но со знанием дела, в самом удобном месте. Мрак перевел коня на шаг. Крепостицу осматривал хмуро, оценивающе. По словам поселян, артане сперва вытеснили их с того берега, потом, набирая силы, начали переходить реку. В жаркое время лета она сильно мелеет, По эту сторону горят посевы, людей хватают и уводят в рабство. А вот теперь набрались наглости, закрепились, а это значит, что будут совершать набеги все дальше и дальше в глубь земель Барбусии. «Аспарт», — сказал он, — «эту крепость взять будет непросто. Посмотри, как умело поставили. И не подобраться». Аспарт вздохнул, развел руками. И хотя Аспарт ни при чем, мрак сказал осуждающе. «Проворонили». Такую крепость за одну ночь не поставишь. Как допустили, что артани вообще затеяли такое строительство? Кто отвечает за эти земли? конт Гегел, отчеканил Аспарт. А за войска? Гай Терцил. За земли один, за войска другой? Аспарт явно удивился, запнулся даже, развел руками снова. Так всегда. Один занимается хозяйством, собирает налоги, следит за соблюдением законов а второй держит войска для обороны. Но, ваше величество, с той поры, как вы изволили заняться звездами, здесь овцы разбрелись, пастухи то и дело входят с волками в сговор. Мрак не понял, переспросил. Это как? Аспарт грустно усмехнулся. Волку тянет пару овец, а пастух еще с десяток, а сам кивает на волка. А чтоб можно было кивать, он сам допускает волка к стаду. Не ко всему, а так, краешку. «Да», — протянул мрак, — «как все здесь запущено». «Ладно, Аспарт, я буду думать, но эту собачью будку сметём к такой матери, а потом перейдем реку. Еще и там что-нибудь разрушим, посуду побьем, чтоб знали». Аспарт смотрел со вспыхнувшей надеждой, потом помрачнел. Затем глаза снова загорелись, даже вспыхнули. Мрак смотрел с интересом. Начальник стражи никак не может поверить, что царь в самом деле хоть на время опустил взор со звездного неба на землю, на свою страну, на подданных, о которых обязан заботиться. «Оставь людей», — велел Мрак. «Всех? До последнего человека». «Но ваше величество! И о царь или не царь?» «Царь», — ответил Аспарт покорно, но в его голосе звучало недоговоренное «пока еще». Мрак пустил коня вскач. Они пронеслись в двух полетах стрельбы из лука от Артанской башни. С ее верхушки за ними наблюдали, даже подали слабенький дымовой сигнал. Слабенький, ибо всего двое всадников, что не больше, чем разведка. По дороге мрак с недоумением смотрел на огромные скирды, уже потерявшие золотистый цвет, теперь серые и неопрятные. Там хлеба столько, что можно прокормить немалое войско, но все попрело, застоялось. Сверху ветром нанесло земли, растет колючий с виду чертополох, даже вон заметно гнездо какой-то сообразительной птахи. Дома тянулись по обе стороны улицы полумертвые, а когда они оборвались, долго мелькали пустоши, проплешины, которые в других местах взяли бы под огороды или под пашни, но здесь только чертополох, хотя тоже какой-то серый, злой, весь из колючек. Даже листья, и не листья вовсе, а тоже колючки. «Люди бегут», — сообщил Аспарт. «Давно бегут», — бросил мрак сердито. «Могли бы что-то да сделать раньше», — сказала Асёкси, «ибо Аспарт сейчас же ткнет его носом в собственное... собственное звездное небо. И будет прав, ибо он теперь царь. Надел царскую корону, отвечая за всех царей, что правили до тебя». Еще тогда со спины змея он видел, что земля Барбусии выглядит островом. Не остров, конечно, море только с одной стороны, но с другой – горный хребет, что загибается под ковой, почти отрезая на севере от Куявии и на юге от тартании Маленькая страна, не больше трех сотен вёрст хоть с востока на запад, хоть с юга на север. Маленькая, компактная, богатые земли, богатые горы, щедрое море. Только на севере, где с Куявией связывает полоска, проходимая для войск земли, начинаются соленые озера, что идут в глубь Куявии. Там ни трав, ни деревьев, ничего живого. Но это там, уже в Куяве. С юга, со стороны Артании, берега скалистые и обрывисты. К тому же из воды в часы отлива высовываются острые зубья подводных скал. Но и во время прилива их не миновать. Пробьют дно любого корабля, и все отборные войска пойдут на дно. Единственное место, где можно пройти, даже проскакать на лихих конях, Это узкая полоска в сотню шагов между отвесной каменной стеной, что вершиной уходит едва ли не до облаков, и крутым обрывом к морю, где шумит и ревет прибой. Словом, Барбусия долгое время оставалось неприступной, но артани усиливались незаметно. И вот однажды, пользуясь неурядицами в самой Барбусии, когда батюшка нынешнего царя дрался за престол с собственным братом, Артани сумели быстро возвести сильнейшую крепость прямо в горле единственного прохода между отвесной стеной и пропастью. Настолько быстро, что удрученный Аспарт уверял, будь то Артани эту крепость построили где-то в самой Артании, а потом разобрали, в удобное для них время подвезли эти блоки в стратегически важное место и быстро возвели неприступную крепость. Вообще-то крепость это всегда хорошо. Кто строит крепости, тот вроде бы не нападает, он сам защищается. Но артане этой крепостью обезопасили свои земли настолько, что безбоязненно начали продвигаться в земли Барбусии. Сперва на узкой полосе вдоль отвесной стены настроили целых пять сторожевых постов. Те всегда успевали дать сигнал дальше о приближении войск барбусцев. И в крепости закрывали ворота, поднимали широкий мост, готовились к бою. Потом артане начали переходить реку что уже совсем далеко даже от той важной полоски. А теперь вот даже ухитрились точно так же закрепиться на землях Барбусии. Правда, это не крепость, а всего лишь сторожевой пост, хоть и сильно укрепленный, но все же, все же. Дул холодный пронизывающий ветер. Мрак взглянул на небо, зябко повел плечами. С северо-востока идут тучи, одна другой страшнее, темнее. В недрах тускло вспыхивают искры море обычно голубовато-зеленое прозрачное, сейчас потемнело, стало серо- свинцовым. Зато волны выросли, на берег не накатываются как обычно, а обрушиваются с тяжелым ревом. Прибавим, спросил мрак и не дожидаясь ответа аспарда, пустил коня лихим галопом по каменистой насыпи. Ваше величество! Но отчаянный крик начальника дворцовой стражи унесло ветром. Ааспарт погонял коня изо всех сил, Волосы встали дыбом от ужаса, что он, прослуживший в войсках двадцать лет, может просто не догнать царя, и тот погибнет, разобьется у него на глазах. Ветер повернул, зло и подозрительно дул навстречу. На землю пал лиловый отсвет грозовых туч. Над головой треснуло, неспешно прокатились неимоверно тяжелые камни. Ветер стал еще свирепее, реще, продувал до костей. Вдали под укрытием отвесной каменной стены показалась длинная казарма, сложенная из серых гранитных глыб. В сторонке от казармы уныло поднимается вышка. Острые глаза мрака ухватили силуэт стража. Страж заметил, но тревоги поднимать не стал. Садников всего двое, а в казарме народу побольше. И все-таки, похоже, он как-то дал знать в казарму, ибо на порог вышли двое в доспехах и при оружии. Возможно, они должны были нести стражу здесь, а холодный ветер загнал в помещение. «Кто командует этими войсками?» – спросил Мрак. «Конт Геонтий Секероносец», – ответил Аспарт неохотно. Мрак насторожился, взглянул подозрительно. «Погоди, погоди, где-то я это имя уже слышал». «Ага, это же тот, кто готовится меня свергнуть!» Аспарт развел руками, вид у него был несчастный вы ваше величество геонти секераносец прорычал мрак имя какое-то дурацкое прозвиющее того думаю два сеоносца многовато как думаешь аспарт ничего не понял но застигнутый врасплох торопливо согласился вашему величеству виднее тотто сказал мрак поехали аспарт машинально последовал следом за царем к мрачному зданию казармы Потом мрак услышал испуганный вскрик, мимо прогрохотали копыта, а спарт загородил дорогу. Глаза вылезали из орбит. «Ваше Величество, вы прете, извините за... в лоб, в самое логовище!» «Вас сразу, да-да, если войдете, то выйти уже не выйдете!» «Это еще посмотрим», — заявил мрак, — «кто не выйдет». А спарт сказал несчастным голосом. «Ваше Величество, я не могу вас туда пустить!» Мрак захохотал. А ты думаешь, что можешь меня остановить? Посмотри на меня. В меня вот прямо сейчас вселился дух моего прапрадедушки. Как его зовут, забыл. Это зверь был, а не человек. Аспарт всмотрелся в его лицо. Вздрогнул. Рука на поводе коня мрака разжалась. Он поправил пояс, чтобы рукоять меча была прямо под рукой. Поехал рядом с мраком. Двое стражей, не обращая внимания на холодный ветер и раскаты грома над головой, Присели по обе стороны плоского камня. Один вытащил стаканчик с костями, начал трясти. Мрак подумал хмуро, что он не видел, чтобы на страже вот хоть кто-то от безделья точил бы меч или чистил доспехи. Можно бы смазать маслом пояса. У обоих рассохлись так, что лопаются от жары и сухости. Или надеются, что промокнут. Оба от изумления открыли рты. Один медленно поднялся навстречу, второй с земли протянул удивленно. «Это кто ж к нам пожаловал?» не как сам царь!» Он не закончил. Мрак двинул его ногой. Страж свалился, выплевывая с кровью собственные зубы. Второй в испуге отскочил. Мрак прорычал грозно. «Где конт Геонтий?» Страж пролепетал. «В бараке!» «Где ему еще быть, ваше величество?» «На своей половине для благородных!» «Вот видишь», — сказал мрак Аспарду, — «полководец!» А нюхает солдатские портянки. Аспарт скривился. Для популярности среди солдат чего не сделаешь. А мрак соскочил с коня, по швырнул стражу, а сам могучим пинком распахнул дверь. Внутри помещения было голым, если не считать длинных рядов нар. Те уходят в сумрачную бесконечность, а справа часть барака отделена стеной. На ту сторону вела довольно приличная дверь, явно украденная в городе. Между этой стеной с дверью и рядами нар оставалось свободное пространство с тремя длинными узкими столами. Под обеими стенами аккуратно стоят мечи, копья, боевые топоры. Доспехи лежали только под одной стеной. С десяток воинов играли в какую-то игру за столом. Мрак ее раньше не видел. Еще с полсотни расположились на нарах. Кто-то пел, несколько человек слушали, остальные спали. Один из тех, кто сидел за столом, вскочил, уставился на мрака оплоумевшими глазами. Мрак видел, как краска сошла с его лица. Оно стало серым, как стена из камня. Перевернув лавку, бросился к двери в отдельное помещение. Для благородных, как догадался мрак. Там послышался шум, громкие голоса, ругань. Мрак прошел к столу, сел. Длинная лавка крякнула под его весом. Солдаты смотрели со смесью страха, почтения и ненависти. Дверь распахнулась. Выбежали два молодых офицера. Уставились на мрака Один что-то прокричал в распахнутую дверь. Через пару долгих минут через порог ступил коренастый мужчина в легких кожаных латах. Волосы тронуло просить. На лице шрамы и морщины, маленькие подозрительные глаза, тяжелая нижняя челюсть. Квадратная голова почти без плеч сидит на бочкообразном туловище. Руки настолько толстые, что кажутся короткими. Мрак сразу определил, что конт левша. Левая рука развита сильнее. Бицепсы вздуты постоянными упражнениями с мечом, метанием дротика, диска, камней. «Ваше Величество!» – проговорил конт медленно. В сильном суровом голосе прозвучала свирепая радость. «Вот уж не ожидал!» «Никак решили проверить, есть ли у вас еще воины!» По ту сторону стола сел молодой щеголеватый офицер в добротных доспехах. На поясе меч и два ножа, но лицо чистое, загорелое, в то время как у конта хорошо видна белая полоска нетронутой солнцем кожи. «У нас лучше не бывает», — сказал Щеголь дерзко. «Это во дворце надо проверять». Мрак быстро ухватил его за грудь, Рывком дернул к себе через стол, мощно швырнул через весь зал. Офицер пролетел, как комок грязи. Его с железным звоном ударило о стену. Он сполз на пол и застыл там, как комок тряпок. На стене осталось красное пятно. Мрак сел, буркнул. Если он не знает, как ко мне обращаться, то надо хотя бы уважать старших. Итак, конд, можете сесть. Я прибыл в самом деле по делу спарт рядом шумно дрожал, его пальцы то и дело хватались за рукоять меча. Тут же с превеликим трудом убирал, но забывшись, снова хватался за оружие. Мрак тоже видел, как несколько человек, переглянувшись, выскользнули из казармы. А еще пятеро обнажили оружие и сели возле выхода. Геонтий хмуро улыбнулся, сел на то место, с которого мрак сдернул чересчур резвого. Он выглядел, как массивная каменная глыба. Такое не то, что бросить через казарму, но и сдвинуть непросто. Он это знал, смотрел в лицо мрака спокойно, с ощущением полного превосходства. «Я слушаю, Ваше Величество», — сказал он властно, словно это он уже был царем и благосклонно выслушивал смиренного подданного. «И что же у нас вы нашли за серьезные недостатки?» «Нашел», — прорычал мрак. «Много нашел, и ткнул мордой, но чуть позже» сейчас я прибыл по другому делу возможно вы как-то краем уха слыхали что артани не только перешли пограничную реку но и закрепились на нашей земле лицо геонтия посуровило порифленые желваки вздулись глаза сузились словно готовился выпустить в мрак острелу думаю сказал он медленно они на этом не остановятся вот как геоний сказал так же медленно Рыба гниет с головы. В гнилой стране армия не может долго оставаться боеспособной. Если царь занимается тем, чем он занимается, армия тоже превращается то ли в мелких торговцев, то ли в разбойников, то ли просто в бездельников. Вот эти войска, ваше величество, едва ли не единственные, что еще в какой-то мере боеспособны. Остальные просто бежали. Им погрозили пальчиком, и они бежали. Бежали, бросая оружие, сбрасывая доспехи, чтобы бежать быстрее. Лицо его задергалось, кулаки сжались. Аспарт шумно засопел, на кулаках геонтия побелели костяшки. Мрак кивнул. «Знаю, потому и прибыл. Отбери полсотни самых крепких молодцев». «Зачем?» Аспарт вскипел, вскочил на ноги. «Да как ты смеешь спрашивать у его величества?» Мрак поморщился, дернул его за полу. «Сядь! Он только хочет подсказать вариант лучше. Если сумеет, конечно». Глаза Геонтия сузились. «Вы правы, Ваше Величество. Итак, повторяю. Зачем?» «Мы нанесем ответный удар», — сказал мрак. «Я сам поведу эту полусотню. Как пройти так, чтобы нас не заметили их заставы, я уже посмотрел. На карте понятно». Геонтий спросил неторопливо. «Пройти куда?» «На тот берег, понятно», — ответил мрак. «Я же говорю про ответный удар. Захватить их сторожевой пост. Так на выходе из этой горловины я присмотрел крепостицу. Ясно? А на нашем берегу это не ответный. Тот сторожевой пост, что они построили, пусть пока стоит». Он слышал, как ахнули внимательно слушающие воины и военачальники. Аспарт даже задержал дыхание. Геонтий высокомерно усмехнулся. «При всем почтении к военному гению вашего величества, — сказал он саркастически, — я сомневаюсь, чтобы вам удалось... М -м -м -м. Я вообще удивляюсь слухом, что вы якобы даже ездите верхом. До этого вы больше в носилках, в носилках, а теперь вдруг решаетесь на такое». Мрак повернул голову к Аспарду. Аспарт, я так и думал, что здесь не найдется храбрецов. И слава этого конта раздута вот такими щеголями, что лежит вон под стеной. У тебя ведь есть смелые ребята? Отправь кого-нибудь пошустрее за дворцовой стражей, я все проделаю с ними. Аспарт вскочил, тут же вскочил и геонтий. Лицо его налилось багровым, в глазах вспыхнула ярость. Мраку почудилось, что он сейчас отдаст приказ их тут же прикончить а эту единственную боеспособную часть поведет на столицу». Но затем в лице Конта что-то изменилось. Он посмотрел на Мрака с жесткой улыбкой. «Хорошо, ваше величество», — выдохнул он. «Мне жаль, конечно, отправлять с вами храбрых солдат, но я ваш покорный слуга. Я сам отберу лучших». Мрак смотрел в его лицо, вдыхал изменившийся запах. Конт сейчас стал еще опаснее. Сдержал гнев ибо если убьет царя здесь, то придется доказывать права на трон. Ведь многие воспротивятся человеку, чьи руки обогрены кровью прежнего царя. Другое дело, если царь погибнет сам, по своей дурости. И еще будут свидетели, что он отговаривал. Но, ваше величество, сказал Геонтий громко, умоляю отложить это безумное дело. Вы там погибнете, вас убьют, я просто не могу допустить такое. Он играл отвратительно. Даже честный Аспарт все понял, смотрел с ненавистью. Мрак прямо посмотрел в лицо Геонтия, усмехнулся, взглядом дал понять, что все понял, абсолютно все. Но не отказывается. Пойдет, все сделает. Артанья запомнит его рейд. Геонтий запнулся. В глазах метнулась неуверенность, даже нечто похожее на стыд. Он выбрался из-за стола, спросил чуть осевшим голосом. «Когда вы собираетесь выступить?» «Немедленно!» – сказал Мрак и повторил. «Немедленно!» Он никогда не водил войска. Знал, что не умеет, потому без риска выбрал всего лишь полсотни крепких, здоровенных мужиков. Кудых не брал, хотя Геонтий порекомендовал двух очень настойчиво. Мрак осмотрел их крепкие, жилистые тела, явно очень хорошие в бою, но покачал головой. «Нет, не подходят!» В глазах Геонтия метнулось раздражение. «Но почему? Это прекрасные воины!» «Мне видение было», — ответил мрак. «Ах, видение!» — протянул Геонтий. Он издевательски захохотал, оглянулся на воинов. «Слыхали? У его величества видение было!» Мрак сказал саркастически. «Ах, так ты не веришь в видение?» Геонтий посмотрел надменно, выпрямился. «Я верю в свой меч», — сказал он громко в свою крепкую руку, что держит этот меч. Мрак оглядел воинов, треть забраковал, заменил по своему выбору. Критически осмотрел их снаряжение. А зачем столько железа на себе таскать? Снять! Воины посмеивались, Геонтий откровенно хохотал, смеялись и его военачальники. Но когда Мрак велел своему отряду по коням, Геонтий тоже велел подать ему коня. Мрак удивился. А ты чего? «Это мои люди», — ответил Геонтий, смеясь. «Я должен знать, куда их ведет его величество». но ну но -ну, сказал мрак. «Заботливый, значится. Это хорошо. Езжай, препятствовать не буду. Разрешаю, значит. Изволю разрешить, понял? Но только в своем железе заморишься». «Ничего», — ответил Геонтий легко. «Я привычный, ваше величество. Это вам, и перышко поднимать трудно, не так ли?» «Хочешь попробовать?» – поинтересовался мрак. «Хоть на спор что я тебя заброшу еще дальше, чем твоего помощника». Воцарилась тишина. Геонтий прямо смотрел в глаза мрака. Несколько мгновений ломали взглядами друг друга. В глазах Геонтия было бешенство. Он, наконец, уронил взгляд, выдавил с усилием. «Ваши предки наделили вас медвежьей силой, ваше величество. Я охотился на медведей и знаю, насколько они бывают сильны». Я верю, что вы можете забросить любого даже дальше, чем это сделал бы медведь. Но во взгляде было холодное напоминание, что он охотился на медведей и убивал их. Когда воины уже были на конях, мрак хлопнул себя по лбу, распорядился. Да, чуть не забыл. Изволяю велеть взять пять кувшинов масла. Нет, лучше десять. Одеться легко, но потеплее. С собой только мечи. Даже щиты оставить, ясно? Но, — начал Геонтий, — мрак прорычал люто, — я веду, я и отвечаю. — Хорошо, — сказал Геонтий холодно, — но в чем ваш стратегический замысел? Мрак громко фыркнул. — Во мне пробудился воинственный дух моего прадедушки, не слыхал? Геонтий ответил совсем ледяным голосом. — У меня на глазах нередко гибли мои воины, как наверняка догадываетесь даже вы, ваше величество с вашими мудрыми звездами. И никакие славные предки ни разу не явились, чтобы их спасти. Ни разу. Мрак на миг ощутил неловкость, но военачальник через чуруш смотрит на него, как на пустое место. И мрак проворчал. А вот ко мне явились... Они были очень славные воины, произнес Геонтий с неожиданной горечью. Очень. А ты дерьмо, звучало недосказанно. Если уж к славным воинам не явились спасать, то кому ты нужен? Ничтожество в царских перьях». Мрак послал вперед. Сзади тут же простучали копыта коня Аспарда, а затем раздался грохот от полусотни крепких подкованных коней. Долина резко сузилась. Сотни шагов слева поднялась отвесная стена, молодая, блистающая сколами, беспривычных для старых гор пещер, впадин и щелей. Справа плато обрывается жуткой крутизной. Там море ревет и бьет холодными злыми волнами в скалистый берег. Зато прямо перед всадниками легла просторная, широкая, вытоптанная дорога. На ней так часто ходили телеги, что справа ее избороздили глубокими колеями, но в конце концов так утоптали землю, что ее не размывают даже частые дожди. По этой дороге, никуда не сворачивая, можно доехать до самой крепости Несокрушимая что запирает выход из долины, а дальше... дальше бескрайний простор артании Мрак остановил коня. На лице играла злая усмешка. — Ну, ребятки, — сказал он мощным голосом, — отсюда мы пойдем пешком. Он спрыгнул на землю. Воины, не осмеливаясь перечить, слезали один за другим, но все мялись, в растерянности оглядывались на гионте Тот остался в седле. Только брови вскинул в удивлении. Аспарт произнес дрогнувшим голосом. «Но зачем?» Мрак повел дланью. «Дальше, как ты знаешь, дорога утыкана сторожевыми постами. Как только нас увидят, сразу сообщат по цепочке до самой этой несокрушимой. А тогда, хоть нас будет и десять тысяч, не пройти. Я все видел, м -м, сверху. Неважно как, ты меня сюда слушай, понял? Так что пройдем вон там внизу, совсем внизу, по самому бережку». Аспарт подошел к краю, опасливо вытянул шею. Волны с грозным ревом набегали на скалистый берег, оставалась очень узкая полоска, вся в округлых камнях, отполированных настолько, что и муха поскользнется. Аспарт зябко передернул плечами, лицо посерело. Мы пойдем, — сказал он упавшим голосом. Геонтий пусть возвращается. У него штаны и так уже мокрые, а мы пойдем. Но только замыслил ты, ваше величество, страшноватая. Уразумел, сказал мрак довольно. Доставай масло, а то солнце уже скоро сядет. геонти с седла наблюдал, как с заводных коней сняли кувшины с маслом. Аспарт придирчиво следил, чтобы все воины как следует обмазались маслом, прямо пропитались. Мрак подал пример. Он сбросил царскую тунику, оставшись в одной рубашке, щедро полил ее маслом. Она прилипла, И Геонтий решил, что у него что-то с глазами. Грудь царя настолько широка, как и руки, похожие на бревна, что теперь понятно, как это он ухитрился швырнуть бедного ермольница через всю казарму. В широких рукавах не рассмотреть толщину рук, а теперь... М -м -м. Он медленно слез с коня. Замысел царя уже понятен, хотя и дик. Да, там нет сторожевых постов артан, ибо по узкой кромке прибоя невозможно провести армию. Даже малый отряд не пройдет, его смоет водой, утонет, ибо наверняка есть места, где нет даже вот такой кромки, а придется плыть вдоль отвесной стены, в полной темноте, ибо царь выбрал ночь, когда настоящая буря, черт бы его побрал. Мрак покрикивал, подгонял, посматривал на темные тучи. Солнце пару раз проступило желтоватым, нет, уже багровым пятном. Скоро станет совсем темно, луна и звезды останутся за тучами, сзади послышались тяжелые шаги геонтий подошел в полном вооружении мрак бросил ему равнодушно на рассвете можешь вести войско Сторожевые шибешь с ходу оборота крепости мы откроем без меня поведут ответил геонтий если будет куда вести а ты сам войско вести боишься меня там не будет ответил геонтий ого «Бросишься в Барбус захватывать трон?» Геонтий несколько мгновений смотрел ему в лицо бешеными глазами. Желбаки вздулись с такой силой, что едва не прорывали кожу. Наконец прошипел с яростью. «Трон этой ночью опустеет!» «Мечтай, мечтай!» — сказал мрак недобро. «И его возьмет тот, кто достоин!» «Ты, значится, ня-ня!» «А сейчас я пойду с вами!» — сказал Геонтий. Я хочу сам увидеть всю эту дурость. «Ня-ня», — сказал мрака и отвернулся. «Только сбрось свое железо. Утопнешь». Начинало темнеть. Они начали осторожный спуск. Море грозно ревело. Северный ветер нагнал высокие волны. С ревом и шумом бросал на камни огромные массы воды. Примерно каждая девятая волна в море почему-то выше и страшнее всех. Она не просто накатывает на отмель. Но с такой силой била в каменную стену, что от грохота тряслась земля, глохли уши. И если под ее удар попался бы человек или бык, его бы расплющило, как комара, а в море утащило бы бездыханные останки. Когда спустились все, мрак оглядел отряд. Сумерки сгущаются с каждым мгновением. Сказал строго. Отсюда и до самой крепости ни звука, понятно? Если кого унесет волна, то они без звука. Сильно не растягиваться, друг другу помогать. Я пойду первым. «Ваше величество!» — вскинулся Аспарт. «Чё? Это невозможно!» «На свете всё возможно. Но...» «Тихо!» — рыкнул мрак. «Сейчас я командую. Захватим эту несокрушимую, ну и подобрали имечка. Тогда ты мне расскажешь подробно, где я был неправ». «Все поняли? Всё, больше ни звука». Он увидел странное выражение на лице Геонтия. Военачальник так и не расстался с железным панцирем, но молчал. Солдаты раздвинулись, когда он встал поближе, готовясь идти следом за мраком, но его оттеснил Аспарт. Мрак пошел вдоль каменной стены, почти задевая ее плечом. Можно бы пробежаться быстрее, но другие безнадежно отстанут. И он шел спокойным, экономным шагом, останавливался, поджидая остальных. Обходил большие камни, хотя мог бы с легкостью перепрыгнуть. Гладкие, как яйца гигантских кур, если можно вообразить кур размером с горы, камни влажно блестели. Время от времени обрушивалась волна, взлетали брызги. Воины проскакивали под самой стеной, туда брызги долетают редко. Но земля все равно вздрагивает и трясется от тяжелых ударов. Однажды перебежали участок, куда волны не дотягивались но зато дальше вообще пришлось карабкаться почти по стене, на которую с грохотом обрушивались волны. Мрак бросился в воду и поплыл. В тусклом свете были видны только всплески да рукоять огромной секиры над плечом. Аспарт поспешно поплыл следом, за ними последовало еще с десяток храбрецов, остальные остались высчитывать интервалы между волнами и проскакивать в промежутке. Мрак выбрался на берег. Здесь полоска чуть шире. Волны разбиваются о камни в пяти шагах, но брызги долетают. Холодный ветер пронизывает, и если бы не масло на теле, уже задубел бы вовсе. К его удивлению, в числе первых приплывших на берег вылез Геонтий. Его шатало. Он едва уцепился за камни. Двое воинов помогли ему выбраться. А когда он открыл глаза, во взгляде брошенном на мрака, тот прочел мрачную угрозу. После короткой передышки, пересчитав воинов, Они двигались в прежней полной темноте вдоль отвесной стены. Где-то там наверху расположены сторожевые вышки. Артане зорко следят, чтобы мышь не проскользнула по единственному проходу. Там горят костры. А здесь тьма, темень. Здесь несущие смерть волны. А вода ледяная, словно сейчас не лето, а зима. Наконец мрак остановился. За спиной в десяток глоток раздается надсадное дыхание. Из темноты показались измученные лица аспарды и Гионти Геонтий был совсем плох, но Мрак едва ли не впервые посмотрел с сочувствием. Дорога почти пройдена, а Геонтий ухитрился добраться в стальном панцире. Голову закрывает шлем, на руках и ногах стальные щитки, а кроме кинжала к поясу пристегнул и меч немалых размеров. — Что? — сказал Мрак злорадно. — Не нравится? Привык по хорошей дорожке на хорошем коне? Можно бы еще лучше. Там, на берегу, есть хорошая бухточка. Но где порт, где корабли? Эх, вороны. Ладно, не трусь, мы уже добрались. Потихоньку выводите людей вперед, там небольшая балка. Накапливайтесь, переведите дух. А вы, ваше величество? Спросил тревожно Аспарт. Мрак кивнул на хрипящего Геонтия. Бери пример с этого. Ничего не спрашивает. «Верит, значится, беззаветно своему царю. Я пока пробегусь малость, посмотрю, где у них подземный ход выходит. Я-то уже грамотный. Знаю, у каждой крепости есть такой ход». Аспарт ухватил мрака за локоть. «Ваше величество, такие хода не держат открытыми, и возле них не стоит человек, что указывает на эту нору, и всем кричит, что это подземный ход. Их прячут так, что...» Мрак оборвал. Аспарт. «Разве ты не убедился, что у меня кое-что получается в последнее время? Все, ждите!» Он исчез в темноте. Геонтий тяжело и хрипло дышал. Аспарт произнес потерянно. «А что он надеется?» «Не знаю», – прохрипел Геонтий замученно. «Но провел он здесь отряд превосходно. Я не потерял ни одного человека». «Ты», – сказал Аспарт с насмешкой, – «это его величество не потерял». «Его Величество пер как лось», — огрызнулся Геонтий хриплым голосом. «Если бы я не шнырял взад-вперед по цепочке, треть бы унесло волнами, перетопли бы, просто заблудились бы. Это я сейчас только догнал. Я уж знаю, что уже конец дороги. Бывал здесь, только там, наверху». Мрак пробежал еще с полсотни шагов вперед, взял круто в сторону. «В темноте видно так же хорошо, как и днем, только не различал цветов». О запахе говорили еще больше. В густых непроходимых зарослях колючего кустарника он ударился озим. Сразу ощутил, как ушла усталость. Со всех сторон зашелестели ветки. Вот прямо под ним трещат корни кустов. Их жрут червяки, которым наплевать на непогоду наверху. А мощные запахи нахлынули с такой мощью, что закружилась голова. Пришлось несколько минут привыкать к такому богатству. Он еще не видел крепости глазами но зрел ее отчетливо в красках запахов. А когда выскочил из кустов и помчался вдоль стены, ноздри жадно ловили ароматы жилья, расчленяли, узнавали, а в мозгу рисовались хаотичные картинки. Пробежав с подветренной стороны к крепости, он уже мог сказать, сколько примерно людей в этой самой несокрушимой, сколько коней и где они находятся. Был соблазн перелезть через стену, перебить стражей на воротах. Их всего двое и открыть ворота, но вряд ли аспарты-геонтии успеют привести людей, потому убежал сосредоточившись на запахах земли. Налетевшая буря помогла и здесь. Холодная мокрая земля пахнет одинаково, и только в одном месте он уловил едва различимый запах жилья. Однако жилья нет и близко. Дикое нагромождение камней, заросли сорной травы. Туда не пойдет ни заблудившаяся коза, ни волк, ни одинокий олень но запах жилья просачивается из-под неживых камней. Он подпрыгнул, запоминая ориентиры. В людской личине все будет выглядеть иначе, запахи уже не помогут. Пробежался по кругу, еще пару раз подпрыгнул над высокой травой, ринулся обратно. Аспарт вздрогнул, когда прямо из темноты выступило грозное лицо их царя. «Все собрались?» – спросил он шепотом. «Все?» – прошептала Аспарт. «Его била дрожь. Холодно? Где Геонтий? Пересчитывает, все ли здесь?» «Хорошо», — одобрил мрак. «Теперь так же тихо, предупреди всех. Идем к подземному ходу. Да-да, я отыскала как же иначе?» «Своего царя надо верить. Пусти по цепочке, что сейчас через подземный ход войдем в крепость. Там всего семьдесят-сто человек. Почти все спят. На воротах всего двое, на стенах пятеро». Слишком надеются на сторожевые посты, которые мы прошли низом. Убивать всех. Пленные нам зачем? А потом скажи всем, все бабы наши, винные подвалы наши». Аспарт чуточку воспрянул духом. «Бабы? Вино? Разве что бабы теплые». Он подозвал ближайших воинов, повторил им вкратце то, что сообщил мрак, особенно упирая на теплых баб и подогретое вино. Мрак слышал, как это побежало, охватывая всех мокрых и промерзших. Подошел Геонтий. Он, как заметил мрак, согрелся чуть лучше Аспарда. Доспехи все же защищают и от пронизывающего ветра. «А что дальше?» «Отсюда до подземного хода с полтыщи шагов», — ответил мрак. «Сумеешь провести бесшумно?» «Да здесь шуми-не шуми», — шуми, ответил Геонтий. «Такой грохот от моря». «Ну, сумею, сумею. А точно подземный ход?» «Царю верить надобно», — сказал мрак наставительно. «Кто не верит, тому враз в харю, без философии. Зато какие звезды вспыхнут. Обещаю!» Странный огонек блеснул в глазах военачальника. Он коротко поклонился. «Видите, ваше величество». Ветер пронизывал до костей. Теперь даже мрак ощутил, что челюсть подрагивает, зубы стучат. Воины, что двигались за ним, вообще стучали костями, как дятлы клювами. Тьма стояла кромешная, даже ему казалось темно. Он разрешил солдатам тихонько окликать друг друга. В такую ночь никто из чужих не окажется в таком диком месте. Аспарт с обнаженным мечом шел рядом. Мрак велел спрятать в ножны, чтобы блеск не выдал их издали. Оглянулся на Геонтия, но тот шел с наброшенным на плечи плащом, а шлем нарочито извозил в грязи. «Что?» – спросил он, остановившись. «Неужто замерз кто?» Один из солдат сказал, сильно стуча зубами и вздрагивая всем телом. «Да и вы, ваше величество, вроде бы не из жаркой бани!» Мрак хлопнул его по плечу. «Молодец, хвалю. Тебе первому разрешаю согреться. Вот эти камни зришь? Не видишь? Что за народ пошел? Наклонись, пощупай. Ребята, эти камни надо разбросать. В дыру не лезть, я пойду первым». В темноте слышно было тяжелое дыхание, проклятие. Тот-то -то вскрикивал, когда усердный сосед откатывал, а то и просто ронял голыбу на ногу. Мрак напрягал зрение, а когда ход расширился, чтобы человек прошел свободно, вдвинулся, пропустил аспарда. Тот вытащил из-за пазухи факел в промасленной бумаге, трепицу, из которой достали огниво, мох, бересту, щепочки. Мрак наконец взял в руки секиру, двинулся по темному ходу. Ноздри жадно ловили запахи. Он угадывал по движению воздуха, что шел от его тела, ударялся о стены и возвращался к нему, рассказывая, где поворот, где выступ, где надо пригнуться. За спиной послышались шаги. Кто-то зашипел сквозь зубы. Донеслись сдавленные проклятия. Мрак узнал по запаху геонтия, оглянулся. Тот догонял его с обнаженным мечом в руке. «Ты чего?» – спросил Мрак. Он остановился, ждал с секирой в обеих руках. Геонтий догнал, прорычал. «Какого черта?» «Ну, как-то повезло, удалось вам отыскать ход. А вообще-то думаю, что о нем давно шпионы доложили, да только у вас все так и забылось. Но сейчас-то впереди должен идти я». «Оботрись», — посоветовал мрак. «Разбежался». И пошел вперед уже быстрее, не опасаясь, что военачальник ударит в спину. Приближение крепости ощутил сперва по запахам, потом и неслышному теплу что никак не могло согреть. Никто другой не заметит, но он заметил. Прошел уже тише, обернулся и знаком велел Геонтию не шуметь. Потом сообразил, что тот, слепая курица, в темноте вообще ничего не видит, сказал тихонько. Мы уже в крепости. Справа подвалы с мукой. Нет, зерном. Ишь, мышата распищались. Слева идут подвалы с солониной. Я сейчас попробую выбить дверь, а тогда... Геонтий ухватил его за руку. Грубо, как простому солдату сказал, «Стой здесь, пока не подойдут все, нечего и думать врываться, я не хочу терять людей». Мрак подумал, сказал с неохотой, «Хоть ты и дурак, но сейчас прав, надо их гадов застать в постелях». Гионтий промолчал. Из туннеля, наконец, появился слабый свет, усилился, из-за поворота вынырнул с факелом в руке аспарт. Он блестел, как вылезший из бочки с маслом кот. За ним двигались такие же блестящие, все еще промасленные воины с мечами в руках. «Ваше Величество!» — воскликнул Аспарт. «Переведи дух!» — велел мрак. «Подождем, пока подтянутся остальные». Когда в туннеле стало тесно от промасленных тел, Гионтий сказал негромко, но в голосе слышался металл. «Марцелл, и ты, Мапий, поведете свой десяток к воротам. Стражу перебить, ворота охранять». Пелазн и вики вы захватываете левую башню, остальные идут с нами. Главное сейчас ворваться в их барак и взять всех тепленькими. Пленных не брать. Мрак добавил. Но челядь щадить. После боя пир и раздача пряников. Геонтий сказал строго. Женщин, щадить. Ладно, можно щадить и прочую челить Все готовы. По толпе пробежал сдержанный говор. Геонтий повернулся к мраку. Сам он оставался в полных воинских доспехах, но уже не выглядел измученным или даже усталым. Жажда схватки, исход которой уже ясен, придала сил. Глаза блестят, как у волка, сам едва не подпрыгивает. Мрак, пряча улыбку, подошел к двери. массивная металлическая явно не открывали уже много лет. Замка нет, да и нельзя вешать замок с одной стороны, когда не знаешь, с какой придется открывать. Явно же с другой стороны дверь на засове. «Вот здесь ослабело», — сказал он. «Сейчас я попробую выбить». Он отступил на пару шагов. Дальше уперся в скользкие тела. А когда метнулся к двери, вместе с ним прыгнул Геонтий. Вдвоем ударились силы разъяренных буйволов. Дверь устояла, так им показалось. Но мрак услышал скрип сгибаемого железа. Со второго удара дверь распахнулась. На земле звякнула согнутая полоска засова. Просторное помещение, полное запахов ветчины, копченого мяса, шейки, грудинки. а спарт с факелом в руке пробежал к дальней двери. К ней повели наверх ступеньки. Мрак и геонтий снова плечо к плечу вышибли и эту дверь. Навстречу хлынул холодный воздух, по телам хлестнул слой ветер. Но в небе занимается заря, а привыкшим к темноте подземелья глазам Показалось чуть ли не совсем светло. Геонтий взмахнул мечом и бегом повел 30 воинов к солдатскому бараку. Он сразу вычленил его опытным взором из всех конюшен, поварен, кузнец, оружейный, входа в храм. Десяток блестящих тел понесся к воротам, десяток к главной башне. Мрак остановился на миг. Ноздри уловили словно бы сладковатый запах благовоний. Повеяло знакомым он ощутил, как на спине поднимается шерсть. «Куда вы, ваше величество?» – воскликнул Аспарт. «Посмотрю, что делает хозяин этого замка!» – буркнул мрак. Аспарт сунул факел солдату, что топтался возле них, а сам ринулся за мраком. Мрак видел, как солдат швырнул факел в лужу посреди двора и бросился за товарищами. Те, как волки, что врываются в овчарню, торопливо вбегали в барак. Мечи тускло блестели в хмуром рассвете. Мрак вышиб двери в главное здание. Стены замелькали, прогрохотала под сапогами лестница. Он сшиб единственного стража, что сонно встал на пути. На втором этаже еще двое возле главной двери. Он стоптал их, как слон, ударился в створки и ворвался в спальню. За спиной ахнул аспарт. В просторном помещении на трех ложах мирно похрапывают мужчины с женщинами. А за длинным столом мрачно пируют пятеро крепких воинов в полных доспехах. То ли полководцы, то ли отборная стража. С ними полуголая молодая женщина. Она вскочила от грохота вылетевшей двери, увидела мрака и отчаянно завизжала. «Даешь!» — закричал мрак страшным голосом. «Козе в бок от созвездия гнезда!» «Барбус!» — закричал Аспарт. Они ринулись, как два тура на стадо коз. Перующие вскочили, опрокинув стол, но двое рухнули сразу, обливаясь кровью. Другие начали отступать, принимая удары на щиты. Мрак орал и рубил быстро, страшно. На него плескало теплым. Он отпихивал умирающего и рубил дальше. За спиной послышался быстрый топот. Ворвался геонтий, сразу же вклинился в сечу. Потеснил, вылез вперед, принимая основные удары на себя, на свои стальные плечи а его меч с каждым взмахом либо наносил глубокую рану, либо поражал насмерть. Мрак теперь рубил молча, при чужих орать неприлично, ломил стену, как будто это был камыш. Плечо к плечу смели охрану и подступили к спящим, что диво-дивное, все еще не проснулись. Три широких ложа, огромный стол с остатками еды, перевернутый кувшин, шесть серебряных кубков и сильный запах вина из-под одного ложа с запоздалым рычанием выскочили два огромных гладкошерстых пса. Бросились с лаем, но вдруг остановились, попятились, а затем с жалобным воем ринулись обратно под столы. Мрак метнулся к одному ложу, Геонтий ко второму. Его меч блеснул раньше, чем мрак обрушил секиру на своего. И только третий успел вскочить. Глаза еще одурманены сном и вином. Но руки привычно ухватили длинный меч, что терпеливо ждал хозяина у изголовья. И там же широкий щит. «Умрите!» — заорал он дико. Мрак разнес секиры щит, а Геонтий сильным ударом вышиб меч. Великан ахнул. Тут же секира мрака разрубила его до пояса и едва не перерубила лезвие меча Геонтия. Тот уже успел воткнуть великану в грудь. За спиной было тихо, ни криков, ни стонов. Геонтий оглянулся, потом посмотрел на секиру его величества. Да, после его ударов никто и не хрюкнул, сразу тихо, как на кладбище. Мрак насторожился, взгляд метнулся к небольшой боковой двери. Геонтий перехватил взгляд, тут же, не раздумывая, метнулся в ту сторону. Он успел опередить мрака, с силой ударился о запертую дверь. В новом помещении сильно пахло едкими травами, могильным тленом. Полыхал на широком блюде лиловый огонь, окно распахнуто настежь а худой человек с лысой головой что-то выкрикивает и потрясает кулаками. На глазах потрясенного Геонтия он начал превращаться в длинную птицу с уродливыми кожистыми крыльями. Мимо просвистело что-то опасное, едва не задев Геонтия. Птица метнулась к окну, но мелькнувшая ударила ее в бок. Геонтий услышал хряск и стук, на стене затрепыхалась эта тварь. А секира торчала победно, пришпилив противника к стене, как тряпку. геонти перевел дух, расширенными глазами оглянулся на мрака. Тот подошел, выглянул в окно. Во двор из казармы выскакивали ликующие воины. Еще раньше вышли из главной башни. «Колдун!» – буркнул мрак. «Сам бы убежал не жалко, но сообщил бы, а то и привел кого. Не люблю». геонти посмотрел на него пристально. — Ваше величество хотел бы чтобы хоть кто-то из моих воинов умел вот так метать секиру Ха! — ответил мрак размечтались А на звезды они смотреть умеют нет ответил геонти озадаченно ну вот ответил мрак победно а это вся мудрость от созерцания понял смотришь на звезды и проникаешься понял весь проникаешься прямо вот так чувствуешь от уши и до самых геонти спросил недоверчиво. «И что, это как-то помогает? Вот так, с секирой?» «Конечно», — ответил мрак убежденно. «Ведь проникаешься ж! Со всем миром соживаешься, наливаешься, собываешься, все в тебе раскрывается, закрывается, снова открывается, а потом опять закрывается. А ты ведь остаешься открыт высокому и весь из себя чистому». Геонтий смотрел пристально, стараясь отделить правду от брехни. Потом вздохнул, сказал рассудительно. «Нет, для массы это не пойдет. Может быть одного-двух, но мне нужно обучение быстрое и дешевое, чтобы из вчерашних пахарей за месяц сделать умелых бойцов». Мрак ухватился за рукоять. Геонтий видел, как под влажной рубашкой пробежали толстые, как удавы, шары. Мрак без усилий выдернул секиру, тело полуптицы соскользнуло на пол. Мрак вытер лезвие, сунул Секиру временную петлю. Геонти озадаченно наблюдал, как просто и умело проделал это движение его величества, совершенно не думая, что делает, как будто это такое привычное для него движение. Явно в этом созерцании звезд что-то есть, но в то же время не получится тысячу новобранцев привести на башню мага и учить созерцать звезды. Ворвался воин, которого Геонтий называл Марцеллом. Сияющий, забрызганный кровью, он прокричал с порога. «Всех прямо в постели!» «Такую погоду даже стража спала без задних ног!» «А теперь спит без голов», — ответил Геонтий металлическим голосом. «Вот что значит понадеяться на безопасность, да на плохую погоду. Марцелл, надень их доспехи. Возьми десяток, кто еще способен держаться в седле, езжай в сторону Барбуса вдоль застав, сшибай все!» Лучше тоже незаметно, как здесь. Чем больше мы сохраним своих жизней, а их положим, тем выше наша слава. Доберешься до наших казарм, приведи сюда еще две сотни ветеранов. Лучших! Да, лучших из лучших. Здесь хорошая крепость, а Артане, как я понимаю, тут же сгоряча постараются ее вернуть. Аскал Марцелла был волчьим. Он бросил на мрако преданный взгляд, крикнул веселым звонким голосом. «Все сделаю!» «Слава его величеству!» Воины довольно дружно прокричали «Слава!». Кионтий подвигал складками на лбу, глаза были озабоченные. «Беги быстрее! Возьми лучших коней!» «А вы все, ребята, в главный зал! Там очаг горит, я видел!» «Можно бы саму крепость поджечь, чтобы согреться, но она ж теперь наша!» Один из воинов повел плечами, где пламенела пара царапин. «Да мы уже все часа грелись!» хотя его величество половину угробил сам своим топором. Солдаты снова крикнули уже дружнее. «Слава его величеству! Слава! Слава его отважному деду! Ура!» Мрак вскинул руки, все затихли, смотрели на него преданными глазами. «Ребятки!» — сказал он зычным голосом. «Ваш полководец прав. Эта крепость отныне наша, и отдавать ее ни за какие пряники. Арта нам тут не пройти». А если захотят еще на нас напасть, то пусть и перейдут через горы. Кстати, я на днях побываю в горах, тоже посмотрю. Я сейчас отбываю, у меня государственных дел полно, нечего всякой ерундой заниматься. И это вы и без меня могли сделать. Это я так, отдохнул с вами малость. Порезвился. А вообще-то я человек серьезный. Он снова вскинул могучую длань. геонтий впился в нее глазами, чувствуя естественную зависть сильного мужчины, воина к другому, у кого вот такие длани, да еще и такие вот ладони. Он вышел во двор проводить мрака, подержал ему стремя, а когда мрак взлетел в седло, отступил на шаг. «Вы правы, ваше величество», — произнес он. «Мы могли бы завести неплохой флот, но столько людей не набрать, чтобы посадить на весла. А рабов у нас просто нет. Нет, есть, конечно, но их мало. А другие не продадут нам их дешево. А дорого». У нас нет столько денег. Мрак нахмурился. Ты к чему это мне говоришь? Геонтий буркнул. Да это я так. Иногда сам с собой разговариваю. Их глаза встретились. Мрак вскинул руки в прощание. Геонтий сказал. Пусть судьба бережет вас, ваше величество. Мрак усмехнулся. Конь под ним пошел гордо, гордясь таким всадником. Уже свои воины открыли врата, кричали ему весело. Мрак вылетел галопом, а вслед помчался верный Аспарт. По дороге Аспарт прокричал сквозь встречный ветер. «Один палец отгибаю!» «Что?» — не понял мрак. «Какой палец?» «Указательный!» — крикнул Аспарт. «Я все время следил за геонтием. Мог же гад ударить вашему величеству в спину. Но теперь скажу честно, у вас нет более верного военачальника». «Он хорош!» — согласился мрак. За чужими спинами не прятался и в полных доспехах пробрался, надо же, там же и плыть пришлось. Когда такой идет впереди, то хоть стонут, но идут за ним. Молодец! И распоряжался быстро и точно. значит о нем можно забыть. А какая у нас следующая напасть над головой? Первая застава выглядела пустой, но когда промчались мимо, мрак заметил брошенные на обочине трупы. Там уже каркали вороны, суетились быстрые зверьки. Вторая застава артан тоже опустила от сторожей. Трупы прямо на дороге. Вороны только кружатся над головами, от карканья трещат черепа. Мрак и Аспарт пронеслись вихрем, Аспарт прокричал. «Хорошо, Геонтий их вышкалил, даже не вывернули карманы!» «Держат в ежовых рукавицах», прорычал мрак отобрительно. У третьей заставы шла резня, но когда мрак и Аспарт подскакали, защитников уже побросали мертвыми. Марцелл, облаченный в сияющие доспехи военачальника Артан, вскинул руку с топором, прокричал. «Слава его величеству! Слава!» – заревели воины. «Слава! Ура!» Мрак проинтересовался. «Потерь нет!» Марцелл счастливо захохотал. «Даже царапин нет. Никто даже не заподозрил. Мы же со стороны Артани скачем. И по виду знатные Артани». Он повернул коня. Земля загрохотала, когда они понеслись по дороге. Марцелл прокричал. «Там еще одна застава, Ваше Величество! Последняя! Задержитесь чуть! В вашей отваге никто не сомневается, просто...» Аспарт закончил. «Не будет неожиданности. Давай вперед!» Десяток воинов промчался с грохотом вперед. А когда две минуты спустя мрак и Аспарт скакали следом, последних артан дорезали, как скот. Отважные, умелые в бою артане даже не поняли, почему вдруг такие же артане, как они сами, набросились на них и пронзили мечами. Марцелл быстро отдавал приказы. «Пакий, ты скачи в казарму, приведешь людей. Ревун, на тебе кони. Лоций, отвечаешь за продовольствие. Гони в несокрушимую все телеги, что найдешь в округе. Не пустые, понятно?» Мрак заметил. «Там подвалы, забиты провизией». «Правда, ваш гарнизон будет побольше, ты прав. Передай Геонтию, что он хороших военачальников растит себе в подмогу. Распоряжаешься хорошо, умело». «Премного благодарен», — кричал вдогонку осчастливленный Марцелл. Воины тоже орали, били в щиты. Кто-то встал на уши и дрыгал от избытка чувств в воздухе ногами. Мрак мчался во весь опор, жалея, что под ним простой артанский конь, хоть и очень резвый, но все же не тот огненный рыжий подаренный мелигертой черт как неудобно брякнул такое, а как выкручиваться?